Глава 4. Открытый космос. Планета суровая. «Листон, что случилось? В колонии не работают новостные каналы. Я не могу узнать, что делается и где. У меня нет связи с соседями. Что происходит?» Гаринда, как метеор, ворвалась в свой офис. Где за ее столом сидел начальник службы собственной безопасности, Листон Карданье. И в сердцах закричала. «Я, губернатор, не в курсе событий, которые происходят на планете и на станции!» «Ничего особенного, дорогая!» Улыбаясь, Листон поднялся и вышел из-за стола. «Я прикрыл новости, наложил запрет на внешнюю связь, чтобы информация о том, что происходит здесь, не стала известна всем и всюду. Ты же этого не хотела, дорогая!» Я не хочу, чтобы кто-то распространял ненужную нам информацию. Как только волнения улягутся, мы откроем эфир. «Листон, ты что творишь? Так нельзя! Ты усугубляешь ситуацию!» «Я ничего не усугубляю, дорогая. Доверься мне и моему опыту. Нам нужно время и нужно найти твоего мужа. Мы все сможем объяснить, если комиссия, которую ты так боишься, к нам нагрянет». «Но я думаю, ее не будет». Он пренебрежительно махнул рукой. «Кому интересны дела за штатной колонией?» Затем попытался обнять женщину. Гаринда резко сбросила его руку. «Ты тупица, Листон! Мы не просто за штатная колония. Мы источник редких полезных ископаемых. Мы очень лакомый кусок для любой корпорации или государства. Я сейчас же пойду на студию». «Попрошу извинения у журналистов. Я запрещаю тебе своевольничать. Слышал? Запрещаю!» Листон отступил и поднял руки. «Как скажешь, дорогая, как скажешь. Но что ты будешь говорить журналистам по поводу арестов, по поводу нашей связи и пропажи твоего мужа? А вопросы последуют. Многие считают тебя виновной в его пропаже». «Они считают, что это ты убрала мужа ради любовника, которого сделала начальником службы безопасности. Ты готова объясняться?» Женщина беспомощно остановилась. Она посмотрела на своего Листона. Впервые она не знала, как поступить. «Так что же делать, Листон?» Спросила она и почти заплакала. Слезы душили ее, но она еще держалась. Держалась из последних сил. «Надо подождать немного, пока я не найду твоего мужа. Потом нам, по-видимому, придется расстаться. Я скроюсь, а ты объявишь всем, что у нас ничего с тобой не было, и это все сплетни». «Мы расстанемся, Листон», — голос Гаринды задрожал. «Она не хотела такого исхода. Она не хотела терять своего мужчину». Она искренне верила, что впервые почувствовала себя любимой и желанной женщиной в его сильных и таких ласковых руках. Она купалась в его любви, утопала в его нежности, и ее покоряла его решительность. А какой же он был красивый! Ее сердце сжал ледяной кулак. «Нет, Листон!» Она бросилась к нему и, обхватив шею, крепко обняла. «Не бросай меня!» «Мы с тобой вместе уедем, скроемся от всех, у меня есть сбережения, уедем далеко в Метрополию, а хочешь на одну из планет Ом?» Она преданно заглядывала ему в глаза. «Хорошо, дорогая», – прошептал ей на ухо Листан, – «но пока надо найти твоего мужа, ты сиди тут, а я пойду, у меня есть кое-какие версии». Он поцеловал ее в губы и вышел. «Дура!» – брезгливо сморщился молодой человек и вытер губы. Увидев усмехающегося блондина, бросил на ходу. «Чего улыбишься? Собирай пятерку! Пойдем штурбах обрать, Оружие и снаряжение по полной боевой форме!» Через полчаса они в бронекостюмах в полном боевом снаряжении стояли возле офиса службы безопасности княжества. «Листон!» – к нему повернулся блондин. «Они круто мы забираем! Это все же ставленник его милости!» «И что?» – ответил с их командир. «Мы действуем не сами по себе, а по приказу Мидеры губернатора. Ей и отвечать!» Он переложил оружие поудобнее в другую руку. «Вызывай хозяина!» – приказал он. «Если будет оказывать сопротивление, открывайте огонь на поражение!» «Нам наши трупы не нужны». Блондин подошел к видеофону и нажал кнопку. На экране появился домашний управляющий. Электронный помощник уставился на гостей. «Сообщите, кто вы, господа, и с какой целью прибыли?» Спросил приятный голос. «Служба собственной безопасности. У нас ордер на арест Карла Штурбаха», ответил Листон, отстранив блондина рукой. «К сожалению, в настоящий момент господина Штурбаха нет в офисе», — ответил управляющий. «Что ему передать, когда он вернется?» «Ничего! Открывай двери и все!» — Листон нахмурился. «Неужели Карл сумел незаметно скрыться?» «К сожалению, это невозможно, господа. Вход на территорию без пропуска запрещен. Приходите в следующий раз, когда хозяин будет на месте». «Или оставьте заявку на прием. Я вас запишу». «Выбивай дверь!» – приказал Листон бойцу с инженерным рюкзаком за спиной. Тот снял рюкзак и вытащил тонкий блестящий шнур. Сноровисто облепил им дверь. «Отходим!» – предупредил он. «Все встаньте за мной!» «Можно!» – обратился он к Листону Корданье. «Взрывай эту дверь к демонам!» – отдал командир команду. Раздался приглушенный взрыв, и дверь влетела внутрь. «Вперед, попарно!» – скомандовал Листон и двинулся последним. Бойцы попарно ворвались в офис. Один из них бросил светоштурмовую гранату, другой выпустил очередь игл перед собой и, проверив холл сканером, произнес «Чисто!». Дальше двойки разделились, проверяя комнаты, и действовали по отработанной схеме. Сначала в ход шли гранаты, Потом зачистка очередью из боевого игломета. Живыми по молчаливому согласию никого брать не хотели. Но пока в офисе людей не было. В последнем коридоре перед кабинетом Карла они сгрудились и только сделали пару шагов. Как из стен по ним ударила струя плазмы. Первые бойцы сгорели сразу. Еще двое получили частичные ожоги. А Листон, не спешивший войти в коридор, остановился как вкопанный. Он видел то, что происходило по визору одного из бойцов. В коридоре раздались жуткие крики о помощи, но Листон стал пятиться спиной назад и, услышав приглушенный рык за спиной, остановился. Медленно повернувшись, он увидел страшилище из рассказов охотников. Местный хищник, играя мускулами, переминался у него за спиной. «Откуда он тут?» – подумал Листон и, не целясь, выпустил очередь игл в зверя. Тот отряхнулся и прыгнул на Листона, погребая его под своим большим телом. Его лапы вцепились ему в грудь, пытаясь разорвать броню, и силой сжали, но экзоскелет сопротивлялся, не давая раздавить хозяина. К Листону стала подступать паника, такого он не ожидал. Привыкнув к безнаказанности и вседозволенности, Он не рассчитывал на то, что Карл осмелится оказать ему сопротивление. «А зря!» Мелькнула мысль и тут же ушла, дав место навалившемуся страху. Зверь тянулся клыками к шее и маске бронешлема. Его слюна капала на стекло, и ему по-настоящему стало страшно. Над его головой раздался выстрел, оглушительно прозвучавший в тесном коридоре офиса И зверь, рыкнув, упал на него своей тушей. Чьи-то руки стянули зверя с Листона, и он увидел людей в черном. «Забирайте его!» – прозвучала команда, и Листона подхватили сильные руки, разоружили и потащили куда-то прочь. Они вышли из офиса и скрылись в подземном переходе. Гаринда сидела в офисе, понурившись. То, что происходило в колонии, выбило ее из состояния уверенности и покоя. Она разрывалась между долгом и любовью к Листону. Прерывая ее горькие раздумия, включился новостной канал. Экран головизора засветился, и диктор приятным, но взволнованным голосом начала зачитывать текст. На экране поплыла картинка. На ней несколько вооруженных бойцов взорвали дверь. И только потом появился звук. «И ворвалась в офис службы безопасности. Мы слышим взрывы и перестрелку». Наши источники сообщили нам, что эта собственная служба безопасности губернатора штурмует офис службы безопасности нашего княжества. Гаринда не верила своим глазам. Листон что, с ума сошел? Он вообще понимает, что делает? Это открытый переворот. Женщина стала судорожно и поспешно набирать номер Листона, но он оказался недоступен. На ее глазах в офис вошли еще трое в черных костюмах и скоро вышли четверо. Двое вели под руки бойца в бронекостюме, шлем с него был снят, и она увидела испуганное лицо Листона. «Что происходит?» – прошептали ее губы. Она растерянно оглянулась. Секретаря не было, он был убит. Кого вызвать и приказать узнать, что происходит? Она заметалась по кабинету, как пойманная тигрица. Паника и страх за судьбу любовника накатили на нее. И пытались раздавить ее волю. «Что делать?» – Гаринда выскочила из кабинета. У дверей сидел лениво развалившийся охранник. «Быстро, найди мне какого-нибудь сотрудника офиса!» – почти закричала она. Охранник, не меняя позы, буркнул. «Не положено!» «Что?» – Гаринда в оторопи замерла. «Что не положено?» «Не положено вас оставлять, госпожа губернатор!» Со скрытой издевкой в голосе произнес охранник: Я Мидера на посту. Что? Что ты сказал, скотина? Гаринда в бешенстве кинулась на охранника и попыталась расцарапать ему лицо. Но тот ловко юркнул ей под руки, обхватив сзади руками, удержал. Мидера швырник! Прошептал он ей на ухо. Его дыхание неприятно щекотало его. У меня приказ, я не могу его нарушать. Кроме того, в офисе никого нет. Все бросили свою работу и ушли. Гаринда несколько раз дернулась, но сильные руки ее не отпустили. Отпусти меня, сдалась она и добавила. Пожалуйста. Охранник разжал руки. Идите в свой офис, Мидера. Придет Листон, он скажет, что делать. Он не придет. Расплакалась женщина. «Его похитили!» «Кто похитил?» Охранника торопела от такой новости. «Откуда вы это узнали?» «Показали по новостному каналу, только что!» Продолжая плакать, ответила Гаринда. И обессилевшая вернулась в свой кабинет. Карл осторожно поднял плиту и выглянул, выставив одни глаза. Кабинет офиса был цел. «Значит, они не смогли добраться сюда!» Удовлетворенно подумал он и Уиллис. Аккуратно опустил плиту. И то, что там был люк, простым глазом определить стало невозможно. Карл знал, что и сканером не обнаружишь подземный проход. Следом за плитой большой массив скалы запечатал его. Он выглянул в коридор и увидел, как там ворочались два тела. Еще два тела лежали обгорелыми кусками запеченные в бронекостюмах. Остальные еще жили под действием аптечек. Но им нужна была срочная медицинская помощь. Он прошел мимо них и выглянул в коридор. Там лежал и еще дышал его питомец. Половина черепа зверя была снесена. «Скоты!» – прошипел Карл. Он подошел и заглянул в открытые глаза своего дикого друга. Между ними давно установилась ментальная связь. И боль, причиненная зверю, передавала симпатически ему. «Подожди, мой хороший!» – погладил он его по окровавленной шее. «Я сейчас!» Он вернулся в кабинет, открыл сейф и достал маленький флакон. Этот флакон ему передал его милость. Он сказал, что если Карлу случится быть при смерти, надо полить рану жидкостью и выпить содержимое. Карл, конечно, подарок принял, но не придал ему значения. Мало ли что взбредет в голову этому странному юноше. Но сейчас он почти молился на этот флакон. Бережно прижимая его к груди обеими руками, он поспешил обратно, встал на колени. «Я сейчас, малыш!» – нежно прошептал он. «Потерпи!» Поднял отлетевший кусок черепа и приложил к крани Зубами вытащил пробковую затычку и аккуратно полил рану. Место, где была рана и рваные края на черепе, запенилось, и он увидел, как рана исчезает на глазах. У него перехватило дух. «Ого! Вот это средство! С бешеной регенерацией!» Он вставил в пасть зверю горлышко флакона и стал понемногу выливать жидкость. «Пей, родной, пей!» – приговаривал он. Зверь, слушая хозяина, вильнул хвостом и сделал глоток. «Все!» – Карл огорченно посмотрел на пустой флакон. «Больше нету!» Зверь еще раз вильнул хвостом и лизнул Карлу лицо. Затем поднялся и отряхнулся, принюхался и зарычал. «Все уже в порядке!» – успокоил он любимца. «Пойдем, окажем помощь тем болванам, что пытались брать штурмом мой офис!» Он прошел в коридор и подошел к каждому из бойцов. Да, покачал он головой и вызвал скорую помощь. Вместе с медиками прибыл наряд службы правопорядка. Офицер, увидев Карла, отдал честь. Господин Штурбах, можете объяснить, что здесь произошло? Вежливо спросил он. Штурбах был третьим по значимости лицом в княжестве после графа Швырника и его жены. Все они были аристократами и владели землями. Все они были назначены всесильным помощником княгини. «Я хотел бы сам в этом разобраться, капитан», – ответил Карл. «Это люди листа на кордоне. Они штурмовали мой офис в мое отсутствие и напоролись на систему обороны. Я прошу вас передать начальнику милиции, пусть он возьмется за это дело. И еще откройте дело производства о похищении графа Швырника». «Я пока что не вижу в этих действиях политические или другие мотивы. Скорее всего, это уголовщина. У нас появились неучтенные мигранты. Это я узнал недавно. Проверьте всех жителей колонии и этих двоих тоже. Я обещаю вам свое содействие». Офицер выслушал штурбаха и стал серьезным. Он отдал честь и приказал своим подчиненным. «Этих в наш лазарет», — указал он на обгорелых. Этих в морг и проверьте по базам, кто они и откуда. Туркар, вызывай криминалистическую лабораторию сюда. Отдав нужные распоряжения, он вновь обратился к Карлу. Господин Штурбах, вы позволите изъять записи с камер слежения? Без проблем, капитан. Мой секретарь окажет вам всю необходимую помощь. Спасибо, господин барон. Мы будем очень признательны вам за содействие. Карл кивнул? Напоследок оглядел офис и ушел. По дороге его догнал вызов по закрытой линии связи. «Гаринда!» – не удивился он. «Слушаю вас, Мидера!» – ответил он. Голос Гаринды был сильно взволнован, и в нем слышалась паника. «Срочно приезжайте в мой офис!» «Хорошо, Мидера, через минут десять я буду у вас!» Он отключился и усмехнулся. «Припекло вас, госпожа губернатор!» Затем вновь сделался серьезным. Включил браслет гиперсвязи. Дорогущий аппарат, позволяющий общаться с абонентом на короткие расстояния до одного прыжка в режиме полной секретности. Перехватить, а тем более расшифровать этот сигнал, было невозможно. Можно было бы при должной настойчивости выйти на промежуточный ретранслятор. Но там любопытного ждала загадка брыка. Карл подождал одну минуту, И услышал голос Вероны. «Карл, привет, я слушаю». «Привет, родная, у меня новости. Не думаю, что они для тебя будут приятными». «Не надо за меня переживать, Карл. Говори, что случилось». В общем, дела обстоят так. Листон полностью контролирует Гаринду. Он закрыл новостные каналы, арестовал кучу людей и устраивает допросы с пытками. Губернатор отключена от связи внешнего мира. «В колонии ширятся слухи. Новостные каналы то включаются, то выключаются, передавая картинки, порочащие ее. Все, как ты спрогнозировала. Но это еще не все. В колонии объявилась третья сила. Они похитили сначала Брана, а теперь Листона. Благодаря Гаринди у меня нет сил и средств что-либо предпринять». «Я поняла, Карл. Все пока идет так, как должно быть. Просто следи за ситуацией». Третья сила должна была активизироваться, иначе упустила бы свой шанс. Листон лишь пешка. Ты куда сейчас? К Медери, губернатору. Невесело усмехнулся Карл. Ее здорово припекло. Не жалей ее, Карл. Это должно было случиться при ее любви и обидности. Пусть заплатит сполна. Хорошо, дорогая. До связи. Целую. До связи, родной. Я тебя тоже целую. Параллельный мир. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ Несмотря на то, что мы допивали вторую бутылку гномио ядреного самогона, Жуль продолжал держаться на ногах. — Ты хочешь знать, какие еще аномалии тут есть? — переспросил он заплетающимся языком. — Их и... много. Эти сучьи корабли Дэров скручивают материю и меняют ее свойства. И я тебе так скажу, барон. В таких зонах находятся лаборатории ученых. Они там сидят, сидят, думают, думают. И, понимаешь, ничего придумать не могут. Вот. Он развел руки в стороны, показывая этим жестом бессилие ученых мужей. Я терпеливо слушал, не перебивая. Аномалии, не надо знать наперечет. Нет, мой друг, не надо. Просто идешь и щупаешь. Руками, ручками. Он помахал пальцем перед своим носом. Удивленно возрился на палец и стал его рассматривать, что это мелькает перед ним. Второй рукой попытался поймать помеху, но не смог и сказав: А, махнул рукой, поморгал, глядя на пустой стакан. «А почему мы не пьем, барон?» а Я не отвечая налил. «За победу!» Провозгласил тост Жуль и стал вливать в себя самогон. Тот влезать в его горло явно не хотел. Жуль закашлялся и выплюнул. Поставил стакан и рукой вытер мокрый рот. «Так, о чем мы, мой друг, говорили?» Он скинул голову резким рывком. Медленно он ее поднять уже не мог. «О том, что надо щупать руками!» «Естественно! А как баб щупать? Ногами, что ли?» Он пьяно засмеялся. «Вы еще молоды, мой... Мой... А как вас зовут?» Он попытался улыбнуться, погрозил пальцем. «Невежливо, барон! Невежливо с вашей стороны!» Я терпеливо сносил его пьяный треп и вновь назвал свое имя. «Идар Абаи». «Точно! Я помню!» Он радостно скинул голову. «Я вас раньше видел. Как мог не узнать? Вы с Рамшталя? Мы где встречались? В пивной тысяча аномалий? Нет, стойте, я сейчас сам!» Он замолчал, углубившись в воспоминания. «Дом удовольствий, девятое небо, верно!» «Хотя для такого салона вы бедны, а главное молоды!» Он неожиданно захрапел, а потом встряхнулся, проснувшись от своего же храпа. «Э, так о чем это мы?» – спросил он, пытаясь разглядеть, кто перед ним. Он даже пальцами попробовал расширить глаза, которые не хотели раскрываться. Пользуясь моментом, я пояснил. «О том, что аномалии наперечет знать не надо!» «Точно!» — ткнул он в меня пальцем и погрозил им. «А ты, барон, оказывается, кое-что знаешь. Так вот, послушай бывалого!» Он вновь бессильно уронил голову на грудь. «Аномалии видеть надо!» И захрапел. «Больше сегодня мне узнать не получится!» Решил я и, подняв Жуля, отнес его в угол, где было расстелено серое толстое одеяло. Сын Лейра лег на бок и поджал колени, блаженно улыбнулся, неаристократически громко испортил воздух и вновь захрапел. Я устроился на табурете, прислонившись спиной к старому шкафу. Ноги положил на другой табурет и прикрыл глаза. Мне предстояло обдумать то, что я успел узнать. а что древний демон попал в зону, полную аномалий. Пройти ее не смог и вернулся. Здесь он бросил свой сундук, который, скорее всего, забрали искатели артефактов. И где теперь его нужно искать? У черта на куличках? «Что ты переживаешь?» – проснулась Шиза. «Тебе выпал такой шанс побывать в других мирах, откуда маги призывают существ, и все это посмотреть своими глазами. Это просто невероятная удача!» «Да уж», – ответил скептически, – «точно повезло. Эры, деры и неизвестные технологии на грани магии». И я тут провела кое-какой анализ, и вот что выходит. Энергетические возмущения источают материю, а с обеих сторон они происходят очень часто. Корабли деров действительно меняют материю, потому что у них принцип работы построен на использовании антиматерии как топливо. «По идее, они и близко не должны подлетать к планете, чтобы не захватывать ее магнитные поля». «Но так получилось, что зона образовалась в местах соприкосновения с миром, где есть возмущение энергии хаоса. Поэтому тут создался переход», — по слогам произнесла она. «Правда, я молодец?» «Правда», — ответил я. «И ты, наверное, знаешь, где этот сундук теперь находится?» «Нет, не знаю. А что?» «Жаль». «Тогда не мешай мне спать, капитан Очевидность!» «Ты не меняешься, Садофон. Шиза показала маленький шарик, который стал краснеть, надуваться и лопнул. Утром я проснулся отдохнувшим. Сын Лейра продолжал храпеть, пуская пузыри из открытого рта. В комнате носился густой запах перегара. Я разогрел кулеш, недоеденный вчера, достал пироги и лечебное зелье. «Долго здесь задерживаться у меня желания не было». «Жуль!» – позвал я своего знакомца. «Просыпайтесь! Вас ждут великие дела!» Жуль перестал храпеть и попытался вскочить. «Кто здесь?» – сидя, спросил он, таращась на меня. «Это я, Иридар!» Лейр, поднимайтесь завтракать!» «О, моя голова!» – простонал он. «О, мой юный друг!» «Что у вас за настойка такая? Я словно умираю!» «Поднимайтесь, Жуль, у меня есть лекарство от похмелья!» «В самом деле?» – он обрадовался. «Я сейчас!» – встал, пошатнулся и, держась за стенку, приблизился. «Вот, выпейте!» – протянул я ему флакон. Жуль скептически уставился на маленькую бутылочку. «Это в самом деле поможет?» Недоверчиво спросил он, но бутылочку взял и жадно к ней присосался. На его лице сразу появилась блаженная улыбка. «Мой друг! Да я словно воскрес! Вы волшебник!» «Почти!» – засмеялся я. «Ешьте! Пойдемте дальше!» Жуль ел с аппетитом и иногда странно на меня посматривал. Наконец он утолил голод, облизал ложку и сунул за голенище сапога. «Вы простите, но мне надо облегчиться!» Виновато произнес он и вышел. Вернулся он скоро и принюхался. «Вы что, мочились здесь?» Удивленно спросил он. «Нет, Жуль, это сделали вчера вы». «Да уж», он почесал затылок. «Как-то неудобно, право». «Ладно, Жуль, забудем», примирительно ответил я. «Куда пойдем?» В лесной массив, на север. Не знаю, почему, но там сидят ученые. У них можно взять припасы и выполнить за это задание. По дороге поищем артефакты. Он стал собирать вещи, укладывая их в большой походный рюкзак. Приторочил одеяло и, выпрямившись, посмотрел на меня. — Иридар! — обратился он ко мне, проявив недюжую проницательность. — Вы же здесь не для поиска артефактов! Я задумался. Врать не хотелось. Этот сын Лейра располагал к себе своей открытостью и простотой. «Нет, Жюль!» – я согласно кивнул. «Я здесь не для поиска артефактов. Я ищу одну вещь, которую здесь потеряли давным-давно». «Как давно?» «Очень давно. Что за вещь?» «Сундук». «Сундук?» – удивленно переспросил Жюль. «Зачем сюда нужно было тащить сундук?» «Для исследовательских работ». «Забудьте, Ридар, вы его уже не найдете», серьезно ответил сын Лейра. «Не могу», – огорченно ответил я. «А чего скрывать? Если не верну сундук, моего друга убьют, причем разберут на опыты». Жуль молча постоял. «Но вы хотя бы знаете, где его искать?» спросил он. «У меня есть ключ от сундука, который показывает направление поиска». «Интересный у вас ключ. И вы тоже весьма интересный молодой человек. Стрелой убили топтуна. М да, мой долг помочь вам, Иридар. Показывайте направление». Я махнул рукой в сторону, откуда шло тепло. «О, это в сторону ученых!» Он достал небольшую штучку, похожую на сканер, и поводил им из стороны в сторону. «За ночь расположение аномалий не изменилось», – удовлетворенно произнес он. «Часто бывает так, что когда луна пробежит три раза, то расположение аномалий меняется, а еще могут поменяться ее свойства. Вчера это была гравипасть, а сегодня жгучий лишайник. И Дерево знает, отчего так происходит». «Это что у вас?» – меня заинтересовал прибор в его руках. «Это поисковый сканер, разработка ученых из укрытия. Они используют части разных артефактов, подключенных к микросхеме, и с ее помощью можно увидеть большинство известных аномалий и не вляпаться». «Можно посмотреть?» Он протянул мне сканер в черном пластиковом корпусе. Я повел им из стороны в сторону, как это делал Жюль, и увидел на экране сетку и красные точки по сторонам и впереди за пределами бывшего постоялого двора. «Шиза!» – поторопил я симбионта. «Пока я держу этот сканер, считывая его показания». «Уже делаю», – огрызнулась та. «Принцип не ясен. У каждой аномалии своя длина волны энергетического излучения. Только здесь грубая настройка. Я ее сейчас подправлю. Вношу данные в твой сканер. Все, можно пользоваться». «Уже веселее», – сообщила она. «Кроме того...» Я буду отслеживать энергетический фон незатронутых аномалиями зон и сопоставлять с теми зонами, которые будут от них отличаться. Так мы соберем больше фактического материала». Я отдал сканер Жулю. Тот гордо выпрямился. «Не у всех искателей есть такие штучки, Иридар. Учтите!» «Хорошо, Жуль, учту», – улыбнулся я. «На моем сканере было уже много неопознанных его сканером зон». «Идите за мной по следам!» Почти приказным тоном произнес Леер. «Предупреждаю, здесь очень опасно!» Мы вышли из распахнутых настиш ворот и вошли в гору к видневшимся вдалеке синим лесам. Жуль шел молча и полностью сосредоточенным. Я сканировал местность на предмет аномалий и артефактов. Уже в сотне метров от постоялого двора, неглубоко в земле, я обнаружил странный предмет». Он не был помечен красным. Я достал змейку и увидел простым зрением, что там действительно что-то есть. Жуль споткнулся и остановился. «Иридар, вы видите?» Спросил он и, поводив сканером, двинулся к обнаруженному объекту. Рядом с ним безбоязненно опустился на колени, отцепил от пояса маленькую лопатку и стал осторожно копать. Он сначала обкопал его по кругу и потом стал отбирать землю. Вскоре я увидел странный череп. В его затылке торчал малиновый болт от арбалета. Сам череп лежал глазницами вниз. Жуль очистил подходы к нему со всех сторон и вытащил. Небрежно отбросил болт и повернул череп ко мне глазницами. Я обомлел. У черепа были голубые глаза, как два сапфира. Они словно живые смотрели на меня и хотели спросить, «Зачем вы тревожите меня?» Вот и Это жертва охоты сынков деров. Хотите узнать, что тогда произошло? Спросил он, отряхивая землю с черепа. Он подошел ко мне и перевернул череп. Внутри его черепной коробки застыли красные мозги, покрытые стеклянной коркой. Жуль несколько раз встряхнул череп. Я вдруг почувствовал головокружение и желание закрыть глаза. Я зажмурился и, тряхнув головой, открыл их вновь. Когда я их открыл, то неожиданно увидел вокруг себя странных существ. Они чем-то напоминали наших демонов, только они были... были... другими. Как их описать? У меня не было слов описать неземную красоту этих существ. Я с восторгом и трепетом смотрел на них. Потом я понял, что я – это не я, а демоны... О, Боже! Они были невообразимо прекрасными». Я застыл в восторге, млея и благоговее. Мне хотелось умереть за них. Нет, не за них, а тех троих самых совершенных существ, что стояли позади них. «Роэл!» — услышал я самый прекрасный голос из всех, что когда-либо слышал. «Эта страшненькая лурга годится только для охоты. Она грязная и нечесанная», — капризно произнес один из них. «Нет, о боже! Это была она!» «Самое красивое и самое совершенное!» «Как скажешь, но Мэй...» Произнес другой совершенный и обратился ко мне. «Беги, Лурга, если скроешься за холмом, Узришь нашу милость!» Он божественно красиво рассмеялся. Я подобрала подол платье И опрометью бросилась вверх по склону холма. Меня переполнял восторг, Сердце готово было вырваться из груди и остаться там внизу с этими прекрасными существами. Уже задыхаясь и почти выбившись из сил, я преодолела половину расстояния до вершины и остановилась. Я хотела оглянуться и на прощание навсегда запечатлеть их образы. Но тут резкая боль в затылке настигла меня. А дальше... А дальше я очнулся. Я почти задыхался от пережитого впечатления. Я пораженно перевел взгляд на Жуля. «Что, Эридар, пробрало тебя?» Невесело усмехаясь, произнес он. «По первости и меня потрясло, потом привык». Он снял рюкзак, открыл боковой карман и стал укладывать череп в него. «Отнесем ученым», — уточнил он. «Меня действительно потрясло. Но не смерть девушки, а то, как живо и реально передавались мне ее ощущения». «Как я почувствовал любовь и обожание к своим убийцам! Вот это меня потрясло!» «Я с этим разбираюсь!» – жалобно проговорила Шиза. «Меня тоже потрясло то, что мы с тобой испытали!» Какое-то время мы с Жулем шли молча. Я не забыл подобрать болт, которым была убита бедная девушка. Жуль только глянул и небрежно произнес. «Это пустышка, барон! За нее вы ничего не получите!» Но я вертел его в руках рассматривая со всех сторон. Болт, как болт из белого металла, покрытый прозрачной стекловидной красной пленкой. Видимо, это кровь жертвы, и она под действием неизвестных мне факторов стекленеет. Выбросить болт мне не давала интуиция, и я убрал его в сумку и двинулся следом за жулем. Местность была холмистая, и на вершине холма, почти горы, куда мы поднимались, росли, в самом деле синие, «Синие деревья». Чем ближе мы приближались к стене из синевы, тем больше я удивлялся. За синевой стала проступать зелень. «Жуль, а почему мне кажется, что деревья синие? Или это оптическая иллюзия?» «Вам не кажется, мой друг. Первые ряды деревьев покрыты синей плесенью. Но не беспокойтесь, она безопасна для лургов. Почему это происходит? Трудно сказать». Ученые выясняют этот вопрос, но пока разгадку не нашли. Когда мы подошли к вершине холма, из чаще вышел худой и огромный пес. Шерсть у него местами облезла, явив нашему взору серую кожу, которая обтягивала ребра. Зверь не испугался, он пригнулся к земле передними лапами, и я уловил его эмоции и мысли. «Пища!» «Ба! Да это же песик из тех псов, которых я встречал в Брисфиле. Адский пес!» Вспомнил я, как звали их там. «Пожалуй, я ошибся», — недовольно произнес Жуль. «Тут, кроме топтуна, есть хищник поменьше, но не менее опасный». Он вытащил свой пистоль и взвел курок. Я обратил внимание, что замок у него был не кремниевый, а типа пьезоэлектрический или пироэлектрический, лучше разглядеть не успел. Я положил руку на его пистолет и опустил его вниз. «Не торопитесь, Жюль, я таких псов уже встречал. С ними можно поладить». «Правда, песик?» Ласково и мысленно обратился я к нему. Одновременно передал ему свои эмоции и показал, что видел его собратьев. Пес, приготовившийся к прыжку, резко присел на задние лапы. «Хозяин?» Услышал я. И затем буря эмоций накрыла меня. Причем пес транслировал их, окрашивая свои чувства в разные цвета. Так что эмоционально я был окружен цветной радугой. Его чувства охватили меня, обняли и наполнили мою душу взрывом фейерверков его бешеных эмоций, которые он не желал или не мог сдержать. Он подпрыгнул на месте и устремился к нам. Перепуганный Жюль попытался вырвать руку, но не смог. Он с огромным удивлением посмотрел на меня и прошипел. «Да отпустите меня! Он нас сейчас рвать будет!» «Не будет!» – улыбаясь, ответил я. А пес в это время совершил гигантский прыжок и бросился мне на грудь. «Спасибо, Лиану, я устоял. А то пришлось бы мне начинать восхождение на холм заново». Пес повизгивал и облизывал мне лицо. Затем обслюнявил лицо Жюлю чем ввел его в ступор и закружил вокруг нас. «Хозяин! Хозяин!» Транслировал он мне свои чувства. Когда буря поутихла, он с трудом уселся возле моих ног, преданно глядя в глаза. Жуль спрятал пистоль и потирал руку, которую я зажимал. «Вы, барон, точно человек, а не переодетый дер или искусственный механизм?» С подозрением спросил он. «А что, дыры, бывают, переодеваются в лургов?» – уточнил я. «Я об этом не слышал», – пробурчал он с опаской, поглядывая на пса. «Я в это время достал пару жареных гусей и кинул псу. Они исчезли в его пасти за пару мгновений». «Но ведь все когда-то случается впервые», – продолжил Жуль, проследив взглядом, как я словно фокусник излег двух здоровенных гусей. Он громко сглотнул, увидев, как в одно мгновение расправился пёс с пищей. «Что вас Лейер натолкнуло на такие мысли?» Спросил я своего знакомца, поглаживая пса по голове, покрытой шрамами. Достал флакон с лечащим эликсиром и насильно влил в рот псу. Тот недовольно оскалился, показав клыки, но получив уверение, что это ему поможет стать сильнее, проглотил содержимое. И действительно пёс стал преображаться. Шерсть стала расти на глазах. «Вот это самое и натолкнуло», – тихо проговорил Жуль, разглядывая пса. «Вы имеете странные предметы, напитки, сумку, и очень сильны. Кроме того, можете обращаться со швердами, а те слушаются только деров. При упоминании деров у меня промелькнули образы трех существ, что видел в видении, и оно передалось псу. Пес это увидел тоже. Он припал к земле и зарычал. Его шерсть поднялась дыбом. Жуль отшатнулся и побледнел. «Чего это он?» Прячась за мою спину, спросил сын Лейера. «Он не любит деров, пояснил я. И, получив новую порцию информации, присвистнул. «Они вылавливают швердов и заставляют сражаться друг с другом. А у швердов тонкая и прочная организация в стае. Они не убивают своих собратьев и не сражаются с ними». После убийства себе подобных псы тоже погибают от мук и страданий. «Надо же!» – изумился Жуль. «Тогда я верю, что вы не дыр. Но если нет, то кто? Я не верю, что вы с Рамшталя. Я видел дикарей оттуда. Они носят смешные мечи. И тело их защищает примитивная броня. Я ни слова не говоря достал меч и кирасу, нацепил на себя их». «Такие?» – спросил я. «Почти», – проговорил мой знакомец. «Но не такие грубые, как у вас. Видимо, вы не слишком бедны и пользуетесь кустарными изделиями ручной работы. Еще ваша кераса украшена серебром, и это дает мне основание предполагать, что вы, сударь...» Он помолчал и огорошил меня своим открытием. «Шпион врагов Дэров!» «Вроде у вас все как у всех, все почти правильно, но много мелких нестыковок, и это вас выдает!» Он победно поглядел на меня. «Но знаете что, я помогу вам вжиться в этот мир, вы согласны?» «Жуль, я не шпион, но я охотно приму вашу помощь», — ответил я и мысленно вздохнул. «Слишком выделяюсь». «Конечно, конечно!» – развел он руками, лукаво посматривая на меня. «Я даже думать забуду, что вы шпион! Вы просто недотепа, который вылез из медвежьего угла в большой мир! Поэтому убирайте все свои кустарные вещи! И вот, возьмите некоторые мои!» Он снял мешок, опустил его на землю и стал выкладывать предметы. Большой нож, топор со складной ручкой. «Повесьте это на пояс!» «Лук можете оставить». Я взял его вещи и сделал все так, как он хотел. Жюль критически меня осмотрел. «Ну, пока порядок. Больше молчите, говорить буду я», – посоветовал он. Затем озадаченно поглядел на пса. «А с ним что делать?» «С нами пойдет», – ответил я. Он признал меня за хозяина. «Не получится. Если нас увидят с этим чудовищем, беды не миновать». Я озадаченно посмотрел на пса. «Как же тебя назвать?» Шерсть стала белой, как у нихейского снежного барса. «Будешь снежком!» Передал я ему свои мысли. «И тебе рядом с нами быть нельзя. Это выдаст что мы друзья, и они убьют нас обоих». Я присел, взял в руки его голову и посмотрел в его умные глаза. «Ты меня понял?» Пес высвободился и лизнул меня в лицо. Он показал, что будет рядом, но будет прятаться. Я остался сидеть и передал ему свои мысли. «Если, Снежок, я выживу тут, то обязательно заберу тебя с собой, туда, где живут твои собратья. Обещаю!» Пес кивнул и одним прыжком исчез в чаще леса. А я внутри себя услышал, как вздохнула Шиза. Я понял этот вздох. «Я, по ее мнению, неисправим». И всегда буду помогать тем, кого полюбил. А в этом псе я почувствовал родственную душу одинокого отшельника, оторванного злой волей от своего привычного мира. Такой же чужак, как и я. Как я мог о нем не позаботиться? Я тоже вздохнул. Пусть все думают, что это слабости, что я становлюсь уязвимым. Но я-то знал, что это не так. С ними, с теми, кого я люблю, я становлюсь в десятки раз сильнее». У меня просыпаются спящие способности и силы. Я буду тем, кто я есть. К чему мне жизнь в прозябании? Если я могу помочь и сделать все от меня зависящее для спасения тех, кто меня любит и кто мне доверился. Я умру, но помогу». «И хватит об этом. Это я уже шизе». Я встряхнулся. «Ну что, Жуль, двинулись дальше?» Сын Лейра кивнул, надел рюкзак. Удобно поправил его и пошел к лесу. Я двинулся следом. «Этот мир огромен, ридар. Здесь, кроме лургов, живут, как ты уже знаешь, деры и эры. Эры – это искусственная раса существ. Это приближенные слуги деров. Мы думаем, что эры были созданы путем вскрещивания деров и лургов. Но об этом говорить запрещено». Служба чистоты расы бдительно следит за этим. Если рождается у лургов ребенок от связи с эром, то его забирают от родителей. Государственные органы на планетах возглавляют лурги, но у каждого начальника есть свой советник из эров. Именно они правят через покорных чиновников из людей. Он помолчал, затем продолжил, чем показал свою проницательность. Ты, наверное, «Давай, Иридар, на ты!» – предложил он, и, увидев мой молчаливый кивок согласия, стал говорить дальше. «Задаешься вопросом, почему человеческую расу я называю то лурги, то люди?» «Потому что лургами нас обозвали деры. Это у них, как существа низшего порядка. Но кроме людей, здесь есть еще другие лурги». Они заперты в резервациях на своих планетах. Туда въезд людям запрещен. Я только знаю, что это маленькие люди, живущие под землей, и остроухие люди высокого роста, живущие в лесах. Когда-то до прихода сюда деров мы имели с ними контакты. Но с приходом хозяев это прекратилось. Нам запрещено строить космические корабли. «Все переходы между планетами и звездными системами осуществляются через телепорты Дэров. Мы потеряли прежние знания». Последнюю фразу он произнес с видимым огорчением. «Перемещаться по мирам можно беспрепятственно. Плати Дэрике и перемещайся. Но только не в мир Дэров. Туда особый отбор. Через сито миграционной службы». Как я тебе уже, наверное, рассказывал, Деры постоянно набирают на свою планету обслугу. Те, кто туда попал к ним, пишут, что очень довольны, присылают оттуда много денег для своих близких и никогда не желают оттуда возвращаться. Только вот потом, через некоторое время, они пишут, что разрывают связь с близкими и переходят на высшую социальную ступень. Это как? «Не понял я. Есть еще одна прослойка лургов? И чем они занимаются?» Жуль некоторое время шел молча, не отвечая. «Нет такой прослойки, Эдидар. И мы не знаем, что делается с теми, кто попал к дэрам. Может, они становятся эрами, может, умирают, а может, отправляются воевать. Только в мирах очень много глупцов, что хотят стать на ступень выше остальных». И от желающих попасть к дэрам нет отбоя. Очередь стоит на несколько лет вперед. Ты думаешь, Жуль, что с теми, кто уехал к дэрам, происходит что-то ужасное? Спросил я. Думаю, Иридар. Я задумался. А что, вполне возможно. Что известно о дэрах? Задал я вопрос и сам же ответил. Да ничего. Уже кое-что есть, проявилась Шиза. Смотри, что я обнаружила. Я расшифровала ментальные сигналы, идущие от Деров, и поставила фильтры. Теперь ты не будешь попадать под их воздействие. Но ты только посмотри, кем они являются на самом деле. Перед моими глазами предстали образы маленьких, кривоногих, очень похожих на чертей с большими животами и свинячьими рылами. Они были по пояс с Эром. Я даже споткнулся. «Это кто?» Не веря увиденному, спросил я. Это, Виктор, деры. Как они выглядят на самом деле? Вот это? Над одним из чертиков появился красный маркер. Самка. Остальные двое самцы. Теперь смотри на эров. Это гуманоиды, имеющие сходство с эльфарами и дэрами. Я думаю, это генетический продукт скрещивания двух раз. Если это так, то теперь понятно, почему в их мир не пускают лургов. Я пришел в себя, рассматривая на ходу существ. Странно как-то. «Мысленно ответил я. Откуда у чертей такие технологии?» «Про ментальное оружие могу догадаться. Это способ их выживания. Но поверить не могу, что они своими мозгами могли дорасти до телепортов и своими лапами их создать». «Быть может, секрет в маленьких подземных человечках?» «Спросила Шиза». «Может быть. Но мне, Шиза, как-то все равно, что здесь происходит. Лишь бы они не проникли в наш мир». «Вот это будет настоящая беда! Моя задача – найти этот треклятый сундук и свалить отсюда!» «Не отставайте, барон!» Ко мне обернулся недовольный Жуль. «Идите по моим следам!» Я даже не заметил, как мы вошли в лес. На моих плечах и волосах были следы синей пыли. «Шиза, проанализируй, что это за вещество! Почему оно безвредно для людей?» Приказал я и ускорил шаг. «Доставай лук, барон! Тут может быть опасно!» И сразу после его слов раздался писк и треск ломаемых сучьев. На дорожку перед нами выскочил сверт, держа в пасти большую пятнистую кошку. «Это слепая рысь!» – прокомментировал Жуль. «Не смотри на ее размер! Она очень хитра и злобна, поджидает жертву, прыгает на спину и разрывает горло! Твой пес нам здорово помог!» Пес посмотрел мне в глаза. «Ты поймал, ты ешь», – вслух произнес я, и пес тут же исчез в зарослях. Он не разбирал дороги и, по-видимому, не переживал по поводу аномалий. Просто прыгнул в чащу и исчез. «Шиза, почему кошку не видно было в сканере?» Я только сейчас задался вопросом. «Мне тоже странно», – отозвалась Шиза. «Кошка не отображалась как враждебный элемент. Ее маскировка идеальна. Она слилась с веткой, на которой сидела. Это даже не маскировка» а полноценное слияние. Сканер не распознал ее, как живое существо. Произвожу наладку сканера». «Стой, Жуль!» – крикнул я, как только увидел впереди него возникшее неожиданно красное пятно, перегораживающее дорогу. Оно возникло сразу после внесения изменений в сканер. Мой знакомец резко остановился с поднятой ногой и медленно отступил на шаг назад. «Что случилось?» – спросил он. Там что-то впереди тебя перегородило дорогу. Как покрывало висит от дерева к дереву. Может, это паутина? Ты уверен, что там что-то есть?» Подозрительно глядя на дорожку, спросил Жуль. «Мой аппарат ничего не показывает». Он повертел в руках свой сканер. «Я чувствую, Жуль». Не стал я уточнять, почему я забеспокоился. Не стал также ему говорить, что вижу аномалии. Просто чувствую, что там между деревьями что-то есть. Ответил я: Подожди! Я вытащил из чехла лук и стрелу, заряженную на разрыв, почти не целясь выстрелил в середину красного пятна. Раздался негромкий взрыв, а затем окрестности огласил дикий вопль: Я никогда не слышал, чтобы так кричали: а в этом крике слилось все, невыносимая боль, сильнейшее разочарование и ненависть. В то же мгновение пятно превратилось в полупрозрачное образование, которое билось и тряслось между деревьями. Сначала я подумал, что это одеяло, ожившее и получившее смертельное ранение, привязанное по углам к ветвям и стволам деревьев. Но существо проявлялось все отчетливее. И я увидел, что оно похоже на огромную белку-летуна, расправившую кожаные складки. Только вот морда у нее была с красными налитыми щупальцами. В середине ее тела зияла огромная дыра. Это существо продолжало держаться за ветви, и его крики перешли в стоны. Я посмотрел на Жуля. Тот словно впал в ступор. Он стоял с открытым ртом, наблюдая конвульсии помеси спрута и белки летуна. Я видел, как большие капли пота катились по его лбу. «Жуль!» Я тронул его за рукав. «Это что такое?» От моего прикосновения Жуль сдрогнул и резко обернулся. Увидев меня, облегченно выдохнул. «А, это ты, барон?» «Конечно я, Леер!» «А кого вы хотели увидеть? Еще одного топтуна?» «Нет, Иридар!» Жуль достал из кармашка большой платок и вытер лоб, потом шею и старательно протер дрожащие руки. Я понял, что он так успокаивается и приходит в себя, выгадывая время. «Его я видеть не хотел, Иридар!» отозвался он немного дрожащим голосом. «Вы спрашиваете, что это такое?» «Он снял мешок?» И стал открывать боковой карман. Давалось ему это нелегко, но он, наконец, справился с клапаном и вытащил из кармашка свернутую пополам книжонку. «Вот, смотрите, здесь собраны все враждебные существа, так сказать, бестиарий существ, которых когда-либо видели в зонах отчуждения». Он открыл книжечку и стал листать. «Вот», – проговорил он, – «читайте». Я посмотрел через его руку и увидел рисунок существа, похожего на того, что висело впереди нас между деревьев. Но алфавит мне был незнаком. «Я не знаю этого языка», – смущаясь, произнес я. «Его мало кто знает», – равнодушно отмахнулся Жуль. «Это высокий Арвик, искусственный язык, созданный братьями Арвикара, общество, ставившего своей целью свержение власти деров. Они закончили плохо, но язык остался. Это они первыми отправились на изучение зон. Хотели понять, кто такие Деры. К чему я это говорю? К тому, что видеть лордов невидимых вампиров редко кому удавалось. А уж убить или ранить, так это я даже не знаю. Не слышал о таком. Я пригляделся к рисунку. Ну раз нарисовали эту тварь, значит видели? «Знаете, когда это было? О, мой очень везучий друг. Еще до падения Парнара. Парнар – моя планета. Рукдикт – провинция, где подняли восстание братья Арвикара с использованием машин. Но прилетели эры во главе сотни сотней дэров, и механизмы перестали работать. Так вот, дэры запустили на нашу планету этих вампиров и улетели». Вот поэтому сохранился рисунок. Меня заинтересовало, что случилось потом. И что эти вампиры до сих пор живут на вашей планете? К счастью, нет. Наведя ужас и опустошение на планете, они передохли, подхватив инфекцию, но после них высадили серы. Вот они были еще ужаснее, мой друг. Арвикар это кто? Его почитали пророком и за ним пошли. Арвикар создал орден и принимал туда только самых истовых борцов за независимость. Только все оказалось совсем не так, как они планировали. Да. Но это история, мой друг. А настоящая вон висит и подыхает, показал он рукой на существо. А оно разумно? Говорят, да. Странно, произнес я, рассматривая лорда. «Что странного?» «Странно, что он висит и не падает, и не пытается удрать», ответил я и направился к вампиру. Подойдя ближе, всмотрелся. Действительно, существо похоже на одеяло, только с головой. Тело словно студенистое, плоское, пронизанное множеством красных капилляров. Красная жидкость стекала и капала на тропинку. Голова существа была безвольно опущена, и щупальца висели словно канаты». Посередине одеяла зияла огромная дыра. «Добей!» – прозвучало у меня в голове. «Дай уйти в посмертие от руки воина!» Я глянул на лорда более пристально. Значит, он умеет передавать мысли и, возможно, даже умеет читать их. «Я слышал тебя, воин!» – раздался вновь голос в моей голове. «Я слышал, как ты общался с Рифтаром. Это наши боевые псы. Хотел посмотреть на тебя. Добей меня, и я дам тебе свое благословение». «Как тебя добить, лорд?» Мысленно спросил я. «Сруби голову, воин!» «Я достал молекулярный меч» и одним махом срубил отросток с щупальцами. Голова покатилась мне под ноги, и в моей голове прозвучал затухающий голос. «Прими, мое проклятие, грязный лурк, тебя найдут мои братья, и...» Я рубанул наискось по трепещущему телу, и оно разделилось на части, повиснув у деревьев. Подошел Жуль. «Тут написано, что если убить лорда вампиров, то его братья начнут охоту на убийцу. Они никогда не прощают и мстят до конца». Жюль растерянно посмотрел на меня. «Прости, Иридар, я не успел тебя предупредить». «Неважно», – отмахнулся я и подумал, «сколько таких мстителей уже собралось на мою голову? Пусть попробуют отомстить, мало не покажется». «Что они умеют?» прятаться и нападать неожиданно. Если у них такое строение тела, то они должны обхватывать свою жертву, укутывая, как в одеяло. Иначе зачем такое строение их тел? И пить кровь. По крайней мере, это выглядит логично. Я подошел и стал в пустой флакон из-под исцеления собирать кровь вампира. Затем отрубил кусок его тела, завернул в бумагу и спрятал в сумку. Увидел, как оживилась моя змейка. Отрезал еще кусок, достал змейку и дал ей на пробу. Змея заглотила кусок и, свернувшись на руке, уснула. «Лишь бы не отравилась!» – подумал я. Хотя я и старался делать все незаметно от Джулия, но он все же увидел, как я кормил змею. Джуль ничего не сказал, принял это как еще одно доказательство моего шпионства. «Ураг моего врага мне друг!» – читалось на его лице. Мы двинулись дальше. Метров через пятьдесят Жюль остановился. Я тоже видел, что дорогу нам перегородила красная клякса. В середине ее лежал светящийся зеленый кристалл размером с кулак. Жюль задумчиво присел. Я подошел и присел рядом. Артефакт, однако, пояснил Жюль свою заминку. Не знаю, как достать. И уходить жалко. А что за аномалия? Поинтересовался я. Зеленая плесень. «Сжирает мгновенно все, что попадает в зону ее действия, и становится больше. Вот, смотри!» Он огляделся, подыскивая, чтобы бросить. Нашел небольшую сухую ветку и кинул ее на край кляксы. От увиденного я присвистнул. Ветка почти мгновенно растворилась, а клякса отрастила небольшую ложноножку. «Хороший утилизатор мусора», — проговорил я. «Вот бы его в городах иметь». — Ага, хороший, — кивнул, соглашаясь Жуль. — Только от мусора она расти будет и сожрет весь город. — Что же делать? — он почесал затылок. Я достал лук и простую стрелу, снял наконечник и, не задумываясь, прицелился и выстрелил по кристаллу. Тот звякнул и выкатился из кляксы. Стрела упала на ее край и тут же была сожрана. Сын Лейра вновь почесал затылок. — Надо же! произнес он, немногие бы додумались до такой простой вещи, как достать кристалл с помощью лука. «Почему?» – удивился я. «Это же так очевидно». «Тебе, может быть, и очевидно», – проговорил он. «Ты с луком обращаешься, как будто всю жизнь из него стрелял, а мы его видели только на картинках и фильмах про древние века. Не стрелять же в него из пистоля, он не выдержит такого обращения». Жуль поправил свой рюкзак и произнес, «Теперь надо обходить стороной это место». Мы огляделись. Вокруг нас стояла стена из густых веток, переплетенных лианами. И свободное пространство было только на тропинке, протоптанной животными. Я молча вытащил меч и стал прорубать дорогу. «У вас и меч интересный», – произнес он после того, как мы обошли по широкой просеке опасный участок. По дороге Жюль подобрал кристалл и протянул мне. «Держи, твоя законная добыча!» «А что в нем ценного?» – спросил я, разглядывая кристалл по форме напоминающей яйцо. «Это воспламеняемый источник энергии. Можно подключить к движителю, и он будет крутиться. Потом энергия истощится, и кристалл через сутки восстановит свой запас». Я быстро спрятал кристалл в сумку. «Пригодится», — сказал я сам себе. «Жуль, а почему мы опять на «вы»?» — спросил я. Тот махнул рукой. «Аристократическое воспитание, понимаешь, сказывается. Забываюсь». «Ладно», — согласился я. «Обращайся, как тебе будет удобно». Мы шли сквозь лес и больше аномалий на тропе не встречали. «В лесу их гораздо меньше, Иридар», — пояснял мне по дороге Жуль. Не знаю, с чем это связано. Возможно, какую-то роль играют деревья. Может, им здесь места мало. В основном здесь встречаются мутанты, но аномалии редкие гости. Я знаю только о зеленой плесени, серебристом мхе. Это вообще гадость ужасная. Сыпется с дерева и ветвей на тело, и оно начинает все чесаться. Бедняга расцарапывает себя в кровь. И чем больше ран, тем невыносимее становится терпеть чесотку. В конце концов, бедняга, на которого просыпался серебристый мох, сходит с ума и кончает жизнь самоубийством. «А помыться и смыть мох нельзя?» – поинтересовался я. «Нет, он сразу въедается в плоть и начинает размножаться. Еще в лесных озерах водится полуразумная тварь, озерная лилия». Она выделяет очень тонкий аромат, который дурманит голову. И зверь или человек, вдохнувший этот аромат, сам идет к лилии, забыв обо всем на свете. Она закрывает его тело свои лепестки и переваривает. Я увидел на ветке перед нами что-то странное. И не слушая, жуля, мгновенно вытащил лук и выстрелил простой стрелой. Под ноги сыну Лейра упал небольшой питон метра два в длину. В его голове торчала стрела. Жуль отскочил и вытащил пистоль, нажал на курки и выстрелил. Раздался сдвоенный звук выстрела. Пули попали в голову питону, и она разлетелась в дребезги. Змей некоторое время поскручивал кольца и успокоился. «Однако, он очень меткий», – сделал я свой вывод. «Вот так стрелять почти не целясь, не каждый сможет». Жуль достал из нагрудного кармашка два черных столбика и запихал в стволы. Шомполом протолкнул внутрь и достал два шарика и тоже запихал в стволы. Я с интересом наблюдал за его действиями. «Вы позволите посмотреть ваш пистоль?» – вежливо спросил я. «Пожалуйста!» – с гордостью ответил он и протянул его мне. «Индивидуальный заказ!» – пояснил он свою гордость. Я повертел изделия местных мастеров и удостоверился, что работа фабричная. Замок имеет электрическую цепь. И при движении производит ток. Тот подается на кристалл и воспламеняет заряд. «Все-таки пироэлектрический замок», – подумал я. «Высокие технологии на службе примитивных инструментов, каким являлся зарядный пистоль». «Скажите, Жуль, а почему не делают пистоли, заряжающиеся не с дула?» «Как это?» Тот недоуменно уставился на меня. «А как еще можно заряжать пистоль?» «Ну, я бы сказал», – осторожно начал я, – «что со стороны замка. Перегнуть стволы и вставить с другого конца патроны. Вновь стволы поставить на место и стрелять себе снова, так же быстрее». Жуль живо достал из нагрудного кармашка небольшой блокнот. «Нарисуйте, Иридар, вашу идею». Я пожал плечами и нарисовал схему заряжания охотничьего ружья, что было у меня дома на земле. Затем, немного подумав, перевернул лист и нарисовал револьверный пистоль. Жуль, к моему удивлению, стоял как вкопанный. «Откуда вы все это знаете?» Через полминуту молчания спросил он. Я вновь пожал плечами. «По-моему, Жуль, это очевидно», — ответил я. «Ха!» — отозвался он. «Очевидно! Может, для вас, жителей развитых миров, и очевидно! А у нас это просто потрясающее открытие!» Он просительно посмотрел на меня и прижал блокнот к груди. «Вы подарите мне ваши идеи, барон?» Тихим, упавшим голосом, не веря, что я буду щедр, спросил он. «Без вопросов, Жуль, пользуйтесь и, как говорится, услуга за услугу». «Это совсем другой разговор», – радостно оживился сын Лейра. «Все, что в моих силах! Все, что в моих силах!» – горячо произнес он, и мы пошли дальше. Жуль, а скажите, технический уровень планет, населенных людьми, он разный? Да, как вам сказать, примерно одинаковый. Когда пришли Деры, они запретили космические технологии, информационные, никакой микроэлектроники, да и вообще никакой электроники создавать нельзя. Простое электричество, пар, двигатели внутреннего сгорания. Потому такие кристаллы, что вы нашли, очень ценятся. А где их находят? Есть несколько мест. Одно ты, Иридар, видел. Это плесень. Еще черные кристаллы находят под землей, там, где гравитационная яма. Попадает туда какой-нибудь предмет и меняет свои свойства. Есть красные кристаллы. Это кровь существ, вытекшая и изменившая свойства под действием аномалий. Но больше ценятся черные кристаллы. А ученые здесь откуда? Те, что здесь, из местного университета естествознания. Их спонсирует правительство. Все их наработки принадлежат правительству. И оно продает патенты на производство разных устройств. Мы скоро придем, сами увидите. И действительно, через полчаса неспешной ходьбы мы вышли на Большую Поляну. На ней стояло несколько кубических сооружений из неизвестного мне материала. Все строения соединялись с закрытыми переходами. «Это только надземная часть», – увидев мое разочарование, с улыбкой пояснил Жуль. «Основные помещения под землей». Мы дошли до ближайшего куба, и Жуль нажал кнопку вызова. В двери открылось окошко. Вернее, шторка отошла, и через толстое стекло на нас уставился человек в очках. Видимо, он знал моего знакомца, потому что лицо его расплылось в улыбке, и из динамика раздался громкий голос. О, Жуль, бродяга, как давно ты не был у нас в гостях, погулять вышел или по делу? Клиф, открывай, я не один а с другом, и мы не пусты. Один момент, жуль, только доложу по команде, сам знаешь. Знаю, усмехнулся Жуль. «Поторопись, старый пьяница, мы ждем». Затем, когда шторка опустилась и закрыла стекло, посмотрел на меня. «Разрешение на открывание дверей дает дежурный. Меры безопасности, сам понимаешь». Я молча кивнул. Мы прождали минут пять и услышали щелкание замка. Двери тяжело отворились наружу, так что нам пришлось отойти на шаг назад. Толщина дверей меня впечатлила. Сантиметров десять, не меньше». «О безопасности тут заботились, это было видно сразу!» «Иди за мной!» – прошептал Жуль и первым двинулся в большой тамбур. Двери автоматически за нами закрылись, тамбур стал наполняться дымом. «Задержи дыхание!» – предупредил Жуль. «Я задержал дыхание, дым окутал нас и тут же был удален мощным всасывающим мотором, оставив после себя неприятный, еле уловимый запах. Дверь напротив входной только поменьше отворилась» и нашему взору предстала железная винтовая лестница, уходящая под землю. Жуль уверенно стал спускаться, а следом за ним и я. Внизу нас встречал тот самый очкарик, что выглядывал из окошка. Он весело рассмеялся и ударил Жуля по плечу кулаком. Тот ответил тем же. Затем очкарик ударил по плечу меня, и я врезал ему тоже. Очкарик сморщился и потер плечо. «Он что, с Рамшталя?» – спросил он Жуля. Жуль посмотрел на меня и кивнул. «Оттуда Клифф, как догадался?» «Еще бы не догадаться! Лук за спиной, и приветствие такое, словно топтун приложился. Они там сильны, как носороги». «Как вас, юноша, зовут?» Спросил он меня. «Барон Иридар», — поклонился я. «Еще один аристократ на мою голову», — покачал головой Клифф. «Хорошо, хоть умный». «Убежали от проблем с роднёй?» – спросил он. Я молча кивнул. «Третий сын?» Я опять кивнул. «Да, порядки у вас ещё те!» Он ответил на мой кивок. Что за порядки, я не знал. И решил расспросить об этом Жуля, когда мы отсюда уйдём. «Ну, чего стоим?» – спохватился Клив. «Проходите!» И пропустил нас дальше. Мы попали в довольно большой холл с живыми растениями и диванами. У стен стояли аквариумы с живыми золотистыми рыбками. С потолка лился желтоватый свет из ламп накаливания. «Уютненько», — оглядывая обстановку, подумал я. Уселся на диван и облокотился спиной на его спинку. «Жуль, вино привез?» — поинтересовался Клифф. «А как же?» — весело ответил Жуль. «Пять бутылок, как договаривались. Тогда пошли со мной». «А вы, барон, пока не скучаете, полюбуйтесь на рыбок. Мы скоро вернемся». Я снова молча кивнул. «А что тут скажешь, у них свои секреты». «Я в них не влезаю». Удобнее уселся и закрыл глаза. «Здесь так интересно», – проявилась Шиза. «Такой странный новый мир. Вот ты везучий». «Еще бы», – скептически ответил я. «Я прямо горел желанием попутешествовать по мирам. И мечта моя сбылась». Умереть не дали и жить спокойно не дают. Это ты называешь везением. Мы бы и дальше спорили, что такое везение, так как каждый из нас понимал его по-своему. Для меня везение это иметь поменьше неприятностей, а у Шизы страсть познавать все новое. Наш небольшой спор прервал приход Жулия и Клифа. Они вернулись быстро и оба были довольны. Вот, Клиф, полюбуйся! Жуль, как заправский конференсьер представляющий иллюзионистов на сцене, показал на меня. «У него есть секрет». «Да? И какой?» Клиф вопросительно уставился на меня, и я на Жюля. «Это продается», серьезно ответил Жюль. «Секрет, значит», разглядывая меня, повторил Клиф. «О чем речь?» «Речь идет о том, что этот молодой рамшталец знает, как не повредив, добывать кристаллы из плесени». «Даже так?» – лицо очкарика вытянулось. «Это действительно стоящий секрет. За него я дам щелкунчик, сканер предпоследнего поколения». Жуль скривился, а на меня напал азарт торговли. «Зачем нам сканер? Тем более предыдущего поколения, когда у нас есть последняя модель». Я поглядел на Жуля, тот молча и удовлетворенно кивнул. «Но ведь он не у вас, а у Жуля!» его отозвался ученый Жук, и я увидел, что он тоже загорелся азартом торговли. «Это не важно, Клифф, мы работаем в паре», и Жуль меня поддержал кивком головы. «Тогда что вы хотите за свой секрет, молодой человек?» «Покажите товар, так сказать, лицом». Без всякой улыбки на лице ответил я. Клиф некоторое время меня рассматривал. «Вы точно с Рамштайля? Наконец произнес он. «У вас повадки жителя Идифа!» «А что?» Я сделал вид, что обиделся. «Если с Рамшталя, то сразу дурак?» Клиф скриился, как от лимона. «Нет, конечно, простите, если обидел. Сканер вам не нужен. Может, нужна информация? У нас есть координаты мест, где в плесени вызрели кристаллы. Вы нам рассказываете свой секрет». Я раскрываю места, скажем, м -м, двух таких мест. Пять, Клифф. Пять, и это по-божески, ответил я. Ну вы загнули пять. Да может секреты одного кристалла не стоит. Я залез в сумку и достал кристалл. Вот, я добыл его за одну минуту, сказал я и спрятал кристалл. Очки ученого покрылись испаренной. Он сглотнул и проговорил. «Хорошо. Два кристалла. Четыре. И ни одним меньше», – твердо ответил я. И принял горделивую позу, сложив руки на груди, выстоял вперед правую ногу и задрал подбородок, показывая непреклонность всем своим видом. Но на очкарика это не произвело ни малейшего впечатления. «Ладно, только из уважения к вашему благородному званию, барон. Я соглашусь на три кристалла», – также твердо ответил он. «По рукам!» – улыбнулся я и протянул ему свою руку. Клиф пожал ее и задержал. «Плюс вы принесете мне еще два кристалла моих, добытых вашим секретным способом!» Он хотел вытащить руку, но моя хватка была крепкой. «И вы мне за них заплатите!» – проговорил я, не выпуская руку ученого. «Хорошо, заплачу!» – сморщился он, вновь пытаясь освободиться. «Но зная, какая плата мне может быть предоставлена, если я ее не обговорю заранее, я руку не отпускал. По обычным расценкам», – добавил я. «Ученый, не сумев освободиться, только кивнул». «Информацией?» Он опять кивнул, а я отпустил руку, которую очкарик стал растирать. «Ладно, показывайте, что у вас еще есть», – деловито проговорил он. «Я вытащил голову птицы и змейку». Затем, немного поколебавшись шкуру топтуна, Клиф придирчиво осмотрел каждую вещь, поднял глаза к потолку. Значит так, за певца я дам два Дерика, за двух головку три и за шкуру пять. Устроит? Я спокойно убрал все вещи обратно в свою сумку. На недоуменный взгляд Клифа с улыбкой пояснил: Самому пригодится. Очкарик изобразил кривую улыбку, пытаясь спрятать недовольство. «Вы думаете, что кто-то даст вам больше?» «По поводу певца не знаю, но я найду богатея, которому продам шкуру. Вместе с ней и два этих артефакта. И скажу ему, как можно убить Топтуна. Он будет всем рассказывать, что это он убил мутанта, а я получу хорошие деньги. Слушая меня, Очкарик, а вместе с ним и Жуль открыли рты». Видимо, такой подход к продаже им был незнаком. Но по их рожам я понял, что попал в точку. Клифф уставился на меня немигающим взглядом. Он словно хотел меня загипнотизировать или на худой конец прожечь взглядом дырку в моем лбу. Я безмятежно улыбался. «Сколько вы хотите за эти три вещи?» выдавил он из себя с большим трудом. Я поднял глаза к потолку. Вы не сидифа, спросил я первое, что пришло в голову. Жуль на мои слова негромко хекнул и прикрыл рот ладонью. Клив зло сверкнул глазами и резко ответил. Нет. Ну, нет, так нет, добродушно отозвался я, посмотрел на Жуля. С учетом того, что вы друг моего друга Жуля, я сделал паузу, давая время моему знакомцу вступить в торговлю, и он не оплашал. «Извини, Клифф, но это не продается», – ответил он. Я развел руками, показывая, что вот видите, не все от меня зависит. Клифф разочарованно покивал головой. «Понимаю», – с сильным разочарованием в голосе ответил он. Затем стал деловитым. «Жуль, давай сюда твою карту. Я нанесу на нее места, где вызрели кристаллы». Через полчаса мы вышли в открытый мир зоны. Жуль шел первым. Он был сосредоточен и собран. «Места там гиблые, болотистые», — пояснил он. «Знал бы, куда он нас отправит. Не позволил бы вам, Иридар, скрепить с ним договор». Я промолчал, усваивая новую информацию. «Значит, здесь силе устный договор, и договор тут скрепляется рукопожатием. Интересно». Жуль долго молчать не мог. «Иридар», — спросил он, «А что за информация, которую вы хотите получить от Крифа? «Жуль, я так понимаю, что все находки, которые отыскивали здесь, сначала относили ученым, верно?» «Верно», – кратко ответил он. «И что? Может, у них есть информация по сундуку, который я разыскиваю?» «Шанс, конечно, есть», – подумав, ответил Жуль. «Но Клиф, столкнувшись с вашей неуступчивостью, будет долго торговаться. Вы наступили на его больное место». Я посмотрел на Жуля, ожидая продолжения. «Его мать Сидифа». «А что, там живут торговцы и жадюги?» «О да!» – засмеялся мой знакомец. «Эта планета бедна ископаемыми, и ее жители занимаются тем, что дешевле покупают и дороже продают». «Можно сказать, что вся галактическая торговля находится в руках ста семей с Идифа. Никто так не умеет торговаться, как выходцы с Эдифа. Они превратили этот процесс в искусство. Ну и, конечно, их не любят и считают жадюгами», – с улыбкой ответил Жуль. «Тут вы попали в точку, так что будьте готовы». «Жуль, а почему вы не продали Клифу череп?» «Я хотел, но ваша идея найти и продать артефакты бездельнику с большим кошельком мне понравилась больше». Он повернулся ко мне и подмигнул. «Я даже знаю одного такого». После этого разговора мы шли молча. Чем дальше мы шли, тем сырее становился лес. Влажность ощущалась и в воздухе, и в виде плесени на стволах деревьев. Сами деревья стали тоньше, какие-то искривленные и низкие. Но мутантов и аномалий мы не встречали. Через час почва под ногами стала хлюпать. Постойте, жуль, остановил я своего нового друга. Жуль вообще был очень коммуникабельным и простым в общении. Он располагал к себе, и это был талант. От него исходили эманации дружественности и простодушной доверчивости и надежности, поэтому я посчитал его своим новым другом. Что случилось? Он мгновенно остановился и повернулся ко мне. «Если там дальше также мокро, — пояснил я причину остановки, — то нам нужно сделать болотоходы. Здесь есть прутья, которые можно связать». Раньше я о таком и не подумал бы. Я никогда ничего не умел вязать. Но здесь сработала база выживания, и я хорошо понимал, что пренебрегать этой идеей не стоит. Достал кинжал, что дал мне жуль, и спорно рубил большой пучок тонких гибких веток. Затем нашел удобное место, ствол упавшего дерева, и сел на него. Жуль молча наблюдал за мной не вмешиваясь. Я также, удивляясь, самому себе ловко и быстро стал вязать широкие лыжи. Критически осмотрел первый готовый образец и остался доволен. Не останавливаясь, сделал еще три заготовки. Держите, жуль, передал две заготовки товарищу и пояснил, делайте, как я. Привязал широченные лыжи к сапогам и потопал ими. Ноги не проваливались. Жуль оценил мое изделие по достоинству и тоже привязал свои болотоходы к сапогам. Довольно улыбнулся и пошел вперед. Мы шли по тропинке, протоптанной животными. Затем среди стены из деревьев стал появляться просвет. И мы, наконец, вышли к болоту. В отличие от земного болота, здесь не квакали лягушки и не летали злые комары. Но на поверхности мутной зеленой плавали белые кувшинки. Но главным было не это. На самом краю болота, на большой мшистой кочке, сидел невысокий старичок в соломенной шляпе, длинной седой бородой до пояса. Он смотрел на нас хитрыми глазами и молчал. Жуль остановился и подождал, когда я приближусь к нему. «Хозяин болот», – шепотом сообщил он, – «чтобы пройти дальше, нужно сделать подношение, иначе заморочит и выведет на гиблую топь». Я всмотрелся в лешего. «А откуда тут взяться сказочному лешему?» «Ментальное воздействие», — сообщила Шиза. «Посмотри, кто перед нами». На спало, и Я увидел сушеную мумию существа с черными впадинами вместо глаз. Ноги этой твари заканчивались большими ступнями в виде ласт. Худое тело, покрытое зеленой кожей. Голова, больше напоминающая рептилию, чем человеческую. Из пасти которой вылезал длинный язык. Леший постоянно облизывался. Я остановился, не показывая, что разглядел истинную сущность хозяина болот. «Примешь ли наше подношение, хозяин?» произнес Жуль. У меня в голове прозвучали слова. «Оставь мне своего спутника иди дальше!» Жуль тоже услышал это и посмотрел на меня. Я усмехнулся. Зачем я тебе, хозяин? За тебя предложили хорошую цену, воин. Не продлевай свои мучения. Подойди ко мне. Я мрачно покивал головой в такт своим мыслям. Единственный, кто здесь называл меня воином, был вампир. Значит, заказ на мою голову поступил от них. Я задействовал магическое зрение. И оно сработало. Эта тварь сидела на переплетении линий земли и воды. Здесь существовал слабый магический фон. Вот почему сработала стрела с разрывом. Эманации энергии хаоса прорывали сюда, изменяя и природу, и живых существ. Вместе с воздействием остаточного фона использования антиматерии, все это корежило и наделяло существ, живущих здесь. Новыми свойствами. А они, в свою очередь, мутировали и приспосабливались к новой среде обитания. Все это мгновенно пронеслось в моей голове, не давая времени подумать, верно ли это суждение. «Ты видел вампиров?» – спросил я. «Я видел слуг владык», – ответила тварь. «Они тебя хотели». «Иди ко мне!» Прозвучал в голове приказ, и я почувствовал легкое желание исполнить его. Дальше я не размышлял. Вытащил лук, наложил стрелу с разрывом и выстрелил в тварь. Леший сидел спокойный и уверенный в себе, не шевелясь. Он, по-видимому, даже не предполагал такого исхода. Он смотрел, не мигая на стрелу, мелькнувшую на мгновение, а затем его голова взорвалась. Жуль подпрыгнул и замер глядя на меня широко открытыми глазами. «Иридар, зачем ты это сделал?» прошептали его губы. «Я убил тварь, что мешало нам пройти дальше», спокойно ответил я. «И он не хозяин болота, ты посмотри на него». Я указал луком на тело, лежащее у воды, исползавшее с кочки. Жуль перевел взгляд на рептилию и долго рассматривал тело. «Это слуга вампиров, Жуль, и они заказали ему меня». «Здесь есть враги посерьезнее этой болотной твари. Пойдем, посмотрим на нее поближе». Жуль, как настоящий охотник за артефактами, вытащил кинжал и облизнул пересохшие губы. «Возьмем образцы ткани для ученых и сдерем с него шкуру», отозвался он. Теперь он не выглядел испуганным, а наоборот был полон решимости выпотрошить хозяина болот. Сдирай шкуру, Иридар», сказал он мне. Я сноровисто содрал зеленую, толстую, как у на шкуру и, отступив к воде, стал полоскать ее. Тут же на нее налетели сотни маленьких головастиков и стали жадно поедать кусочки мяса. Не прошло и минуты, как шкура очистилась. Я вытащил ее, оттряхнул и спрятал в сумку. Жуль сосредоточенно вырезал сердце и органы. Все это он складывал в непромокаемый резиновый мешок. Я подумал и достал шкуру топтуна и тоже сунул ее в воду. Повторилась та же процедура. Очищенную от кусочков мяса шкуру убрал в сумку. «У нас проблема», – вдруг произнес Жуль. Он глядел на середину болота, где возвышался островок. «Какая Жуль?» «Первая метка на карте там, на островке», – произнес он. Клиф Негодник не указал, что местность изменилась, и теперь там болото». Он сверился с картой. «На моей карте болота нет». «А мы что, не можем пройти по болоту?» Проследив за его взглядом, спросил я. «Можем, конечно», – делано равнодушно ответил Жуль. «Но, скорее всего, придем без ног. Ты видел этих тварей, что жрали мясо со шкуры? Такие обитатели редкость, и они очень опасны. Одна такая тварь мало что может, но их тут сотни». Он столкнул ногой тело Лешего в воду, и вода закипела. Тело стало погружаться в толщу мутной воды, кипение только усиливалось. Через минуту на поверхность всплыл голый скелет. Покачался и вновь затонул. Мы вместе с Жулем почесали затылки, посмотрели друг на друга и расхохотались. Отсмеявшись, сын Лейра спросил. «Что делать будем, Иридар?» «Что делать?» «Мне, по большому счету, эти кристаллы не нужны». «Но они нужны Клифу, а тот может обладать информацией, где этот утраченный сундук». Я вновь почесал затылок, и мне на помощь пришла память моего детства. Память Вити Глухого. Когда мы были мальчишками, то делали ходули и соревновались, кто дальше на них пройдет. Потом стали переходить речку неглубокую с иристым дном, текущую во враги за нашей улицей. «Надо попробовать!» «Подумал я. Может, выйдет и здесь». Болото в этой выемке образовалось, судя по всему, недавно. Дно еще не стало раскишим и покрытым толстым слоем ила, который мешал бы идти на ходулях. Я вытащил топор и обошел ближайшие деревья, нашел ствол попрямее и срубил болясину, подошел к краю воды и стал щупать дно. «Ты что хочешь узнать?» – спросила Шиза. «Дно проверяю, а что?» – ответил я. «А то, что ты можешь использовать сканер?» «Сейчас я его настрою. Как же бывает с тобой тяжело?» Притворно вздохнула она. «Имеешь все необходимые инструменты, а пользуешься палкой. Как можно быть таким недотепой?» «От недотепы слышу», — огрызнулся я. «Ты кто? Помощник или рыба прилипала?» А самому трудно было догадаться. С усмешкой, в которую она вложила обидные интонации, спросила Шиза. «А зачем?» Я сделал вид, что удивился. «Мне думать не положено», – парировал я. «У меня есть ангел-хранитель, которая любит погулять по астралу. И, видимо, там оставила свои мозги». «Чурбан», – услышал я, после чего Шиза замолчала. А мой сканер стал моделировать дно болота. Я видел неглубокий брод там, где заканчивалась наша тропинка. И воды там было по колено. По сторонам тропинки, затопленной водой, глубина достигала полутора метров. Вся вода была в маленьких красных маркерах, но меня это уже не волновало. Я мог бы пройти с помощью Лиана, но не хотел открывать все свои возможности перед Жулем. Вполне можно пройти на ходулях. Решил я и начал новый обход леса, нашел нужные мне два дерева и срубил. Из них смастерил ходули. Под удивленным взглядом Жуля встал на боковые отростки и спокойно вошел в воду. Дно брода было твердым. И я за полминуты дошел до островка. Там было то самое пятно плесени и кристалл почти с краю. Нужно соразмерять силу удара. Задумался я. Плохо будет, если кристалл улетит в воду. Походил, примериваясь по кругу, и решил из земли и травы сделать невысокую стенку. Кинжалом срезал дерн, накопал земли и создал с ее помощью длинный... Примерно метра полтора холмик высотой сантиметров двадцать. Преграду обложил дерном, чтобы кристалл запутался в траве и отошел на противоположный край. За мной наблюдали жуль и пес, который вынырнул из зарослей, понюхал воду и опасливо отошел, отряхивая поочередно лапы. Я присел, прицелился, слегка натянул тетиву и выстрелил. Рядом с кристаллом стрела неглубоко вошла в преграду. «Пойдет!» – решил я и выстрелил в кристалл. Тот отлетел, ударился о стенку преграды и упал в ямку перед ней. «Ес!» – согнул я кулак и двинул руку резко вниз. «Получилось!» Я забрал кристалл и так же, как пришел, выбрался из болота к Жулю. Тот внимательно осмотрел ходули, ощупал их и даже понюхал. Потомственный аристократ и член тайного братства братьев Эрвикара Жуль Бергат, младший сын Лейра из Ругдита с огромным удивлением смотрел за действиями своего нового знакомца. То, что этот парень не из Рамшталя, видно сразу. Его выдают мелочи, которые так же, как и он, сможет заметить тайная полиция Эров. Единственным местом, откуда он мог прибыть, Это космический сектор, не подвластный дырам, где идет война долгая и кровопролитная. Лурги гибнут в ней тысячами. И хотя этого никто не видит, они оставшиеся после поражения восстании парнарцы и ушедшие глубоко в подполье знают гораздо больше остальных. Братья Эрвикара есть повсюду, и полиция эров знает об их существовании. Иногда агенты Арвикара попадаются им... И тогда гибнет все звено из пяти членов братства. Но сотни лет соприкосновения научили членов Ордена конспирации и правильному отбору кандидатов. Их растят с малолетства в закрытых пансионатах, внушают ненависть своим господам и учат, учат скрывать свои помыслы. Из тех, кто прошел отбор, формируют боевые пятерки. Ему, Жулю Бергату сказочно повезло». Он шел навстречу со своим агентом в бункере ученых и встретил этого незнакомого ему юношу. «Надо Иридару помочь не выделяться», – решил он. «Может быть, это единственный их шанс за сотни лет наладить связь с врагами деров, Враг моего врага – мой друг». Жуль не знал, чем этот юноша мог помочь им в борьбе с огромной империей деров, но он знал то, чего не знали остальные жители империи. Хотя бы вот ходули, на которых юноша прошел болото. Ну ты, мастак, на выдумки, присвистнул Жуль. А мне стало горько и смешно. Здесь не знали элементарных вещей. Долгое владычество Деров наложило свой отпечаток на лургов. Разучило их думать и изобретать. Поэтому те простые вещи, что я показывал ему, он воспринимал как откровения свыше. «Иридар!» – строго обратился он ко мне. «Что нужно?» – я приподнял бровь. «К чему бы такая официальность?» «Я прошу вас никому не рассказывать о таком способе перехода опасных участков. Пусть это будет нашим преимуществом. И еще, вы сильно выделяетесь из общей массы. Это могу видеть не только я, но могут увидеть агенты тайной службы эров. Тогда вы пропадете в их застенках». «Пока вам лучше молчать в присутствии других». «Без проблем, Жюль, как скажете. Я буду нем, как рыба», – с улыбкой ответил я. Жюль понял, какие преимущества в будущем сулит ему общение со мной. «Нем, как рыба», – переспросил он. «Ха, хорошее сравнение». Пес вдруг заволновался. Он тихо зарычал, сматриваясь вглубь леса. Я проследил за его взглядом и увидел, как мелькнули и пропали две красные метки. «Твои бывшие хозяева?» Мысленно спросил я и послал ему образ вампира. Пес прижал уши к голове и виновато на меня посмотрел. Я погладил его. «Если увидишь, дай мне знать». Пес завилял хвостом и прыгнул в чащу. Вот был пес и его не стало. «Он заметил опасность». Насторожился Жуль и вытащил пистоль. По-видимому, спокойно ответил я. Ну что, пошли дальше искать кристаллы?